— Может, ты знаешь пароль? — допрашивал Карл. — Очень просто. Довезли до таксопарка и обратно отвезли. Они все равно проспект проспекту патрулируют. — Мне такой простоты не снилось, — сказал Карл, доставая колбасу. — Слушай, а что это еще за гений чистой красоты? — Ты не прав, — Магролик взмахнул рукой, как Пушкин, читающий перед Державиным. — Это было мимолетное видение Ну тогда ладно, — — Со свиданницем. — А где Мэл? — спросил Ефим. — Сашка! Они с Гришкой Молодецким поехали на каникулы. Проводниками куда-то в Среднюю Азию заработать надеются. — А что, Гриша, не ушлый? — Дядьку, это ты родился в рубашке. Как Евтихевна его тебя нашла? В позапрошлом году без звонка ворвалась Алла Евтихевна. Зная про ее клаустрофобию, Алла не ездила в метро, Карл и Татьяна встревожились добираться на перекладных через всю Москву, что должно было случиться. Так уже было однажды. Алла привезла весть о гибели Саши Тихомирова. На этот раз некрасивое лицо ее сияло, мешки под глазами подпрыгнули, она была хороша. — Моей приятельнице сын, — начала она, поступает в щукинская с ним вступет мальчик зовут его саша фамилия твоя я просила осторожно узнать отчество отчество сходится отца не знает есть гдед говорит карт художник родился саша в шестьдесят четвертом году алочка зауновала Татьяна, как ты думаешь он захочет прийти алла посмотрел на карла так как — грубо спросил Карл и сглотнул. — Приведешь? — Попробую. На следующий день Алла позвонила и сказала, что придут втроем. — С Пашей, сыном приятельницы. Без него Саша идти не хочет. — Что люди чувствуют в таких случаях? — думал Карл, расхаживая по кухне. Он не мог определить своего состояния. Одно лишь было очевидно — состояние было неприятное. Как, впрочем, всякое ожидание... И еще что-то было невнятное. Хорошо, что с и она выручит. Алла была самой изящества пополам сыровней. Она была восхитительна, даже когда забрасывала своего возлюбленного маринованной килькой на почве ревности, разумеется. Наконец раздался звонок. Таня не торопилась открывать, хоть была ближе к двери. Карл вздохнул и пошел. На пороге стоял Магроли. — Еще не пришли? — быстро спросил он вот и чертроггнул Скарл. ты это как узнал голос америки передавал магроли тяжело дышал наш тебя поддержать ну что за литературный идиот танечка я не могу на него раздался звонок алла стояла посредине толстый невозмутимый молодой человек шагнул вперед алла поспешно взяла за руку второго тощего и длинную в очках и с пафосом произнесла объяснение иронии саша «Вот твой папа!» Первым засмеялся Карл, затем Саша. Через несколько секунд смеялись все. алочка сконфуженно засмеялась последней. Так или иначе, она выручила. «Пойдемте в кухню», — сказал Карл. Мальчики поставили на стол две бутылки сухого вина. «Эк, невидаль, у нас тоже есть!» «Как-то уж больно вычурно», — сказал Карл. Потоптавшись, он взял тряпку и стал стирать со стола несуществующие крошки. «Терпеть не могу, богему!» Саша выпил стакан залпом. «Отпустила!» — сказал он, одираясь. Магроли сидел на низкой скамеечке и, как собака Мотя, смотрел в глаза то одному, то другому. Ох, как ему было интересно! Толстому Паше тоже было интересно, но он молча налегал имено. Видимо, чтобы сразу устранить все недоразумения, Саша начал рассказывать о бабушке своей, Марии Михайловне. Оказывается, она часто вспоминала Карла. И что уж вовсе странно, по-хорошему. — Саша, вы, наверное, в маму? — деликатно спросил Магроль. — Он какой лобастый, голубоглазый. — имочка в таком случае вы похожи на Довженко, — рассердилась Татьяна. — Вы что, не видите? Рот и кадык, Эдика, глаза розы, овал лица бабы Оли у тдв да удивился магроли правда вино быстро кончилось карл с ребятами пошли в магазин паша отстал